Глава 51. Девушка резко повернулась лицом к мужчинам, слезы застыли в глазах, взгляд встревоженный, у Давида защемило сердце. Хрень какая-то, ведь раньше же вообще на подобное не реагировал. А сейчас вдруг стало больно. Это давно забытое чувство вновь возвращалось к мужчине. Он и забыл, но сейчас девушка ему наглядно напоминала о прошлом, когда хочется боль разделить с кем-то, желая забрать часть себе. И плохо тоже должно быть обоим, иначе грош цена подобным отношениям. Ведь, девушка едва заметно прошептала, переводя взгляд с Давида на брата, но тот был невозмутим. Оставь. Слезинка покатилась по щеке Иры, а монстр так и стоял на месте, не в силах пошевелиться. Вроде и надо что-то сказать, но слова застряли в горле. Дотронуться на руках так и не смогла подняться. Лишь наблюдал, как девчонка опустила глаза, и молча вышла из палаты, даже не взглянув напоследок ни на Давида, ни на брата. «Зря ты так с ней!» Натанович посмотрел на малыша, когда дверь за его сестрой закрылась. Она очень переживает. «Ей полезно!» Даже с небольшой злостью произнес легенда мотогонок, не отводя взгляда от своего нынешнего собеседника. «Я тебя узнал!» Давид помнил слова доктора о том, что Виктор разговаривает иногда когда сам захочет. Сейчас монстр боялся спугнуть удачу, как бы чего лишнего не ляпнуть, а то снова малыш замкнется в себе, так и не объяснив, зачем девушку выгнал из палаты. Но ведь что-то же хочет, раз так пристально, практически не моргая, смотрит на монстра. И даже польстила, что узнал. Я вроде звезд с неба не хватал, чтобы моя физиономия мелькала перед глазами. Ухмыльнулся Давид, но Виктор резко его оборвал. «Толку, что я хватал?» «Ты поправишься». Натанович не дал своему собеседнику закончить, так как по голосу понял, ни к чему хорошему сейчас это не приведет. Лишь разбередит рану мужчины. «Нет, Виктор не шевелился, сидя в одной позе, но это неважно Вижу, парень-то хороший, поэтому будет к тебе просьба. паузы и все тот же пристальный взгляд. Даже две». «С Марком разберусь, не переживай». Давид понял без слов, но, как оказалось, все же ошибся. «Тогда три». Виктор едва заметно кивнул и скривился. «Марк, ублюдок, я бы и сам его грохнул». «Насчет грохнуть не обещаю». «Я в переносном смысле». Тут же поправился малыш и снова скривился. Видимо, даже воспоминания причиняли боль. «Разве может такое когда-то отпустить?» Ира начал бы лодовить, его собеседник перебил резко. Сделай так, чтобы она сюда не приходила. а Ошарашил, лучше и не скажешь. Как он себе это представляет? Брат, единственный близкий родной человек, еще и в помощи нуждается. Как тут запретишь? И в четырех же стенах ее запирать в самом-то деле. Да и не согласится она упрямая очень. Особенно, когда дело Виктора касается. Я постараюсь, но не обещаю. Давид вроде как ушел от ответа, понимая чувства мужчины в данный момент. Обидеть не хотел, думая прежде всего о девушке, а не о мужском эгоизме ее брат до того, кажется, мало интересовали чужие чувства, а желание подавно. «А ты пообещай!» Настойчиво, по крайней мере, насколько это возможно, в его состоянии, произнес малыш. «Нечего и видеть меня. К тому же...» Попытался усмехнуться, но в очередной раз лишь скривился. Недолго мне осталось, Давид. Даже имя вспомнил, хотя, может, девушка говорила. В любом случае, польстела монстру и внимание малыша, а также чувства его сестры. Милая девочка, которой в жизни пришлось нелегко. И сейчас Виктор требует лишить ее последней соломинки, за которой она столько времени цеплялась жестоко. «Ну, может, он и прав». «Обещаю», — вздохнул Давид и кивнул в подтверждении своих слов. но может, все-таки попробовать операцию?» «Запрети деньги на меня тратить». Виктор не слышал своего собеседника, ну или не хотел слышать. Взгляд вдруг резко стал пустым, безликим, каким-то далеким и отстраненным, как будто сквозь собеседника смотрел куда-то вдаль и желал поскорее там очутиться. «Я считаю, безвыходных ситуаций нет», — уже тверже произнес монстр, но в ответ услышал только три слова. «Я не хочу». ведь «Устал сильно», — продолжал мужчина, игнорируя Давида. «Просто выполни, что прошу». И снова в глазах появилась жизнь, когда на монстр в очередной раз уставился. Теперь по поводу Марка. Голос снова тверд и уверен, как будто совсем другой человек сейчас перед Натановичем. В тумбочке лежит блокнот, кивнул в нужном направлении. Найдешь там номер телефона Валерия Короткова. Имя знакомая, где ж Давид его слышал? Мысли роем метались по голове, пока не вспомнил. Механик, один из лучших, ну и, само собой, дорогих. Такие спецы, как Коротков, на вес золота на дороге не валяются. Ну и попасть к нему крайне проблематично, даже с большими деньгами. Дальше монстр прервал затянувшееся молчание, даже не сдвинувшись с места. «У него мой байк». Виктор наблюдал из-под лобья за мытарствами своего собеседника, ловя каждую эмоцию Давида. Сомневался паренек, но это и понятно. Еще бы, такие просьбы дурацкие, но больше не к кому обратиться. Друзей не осталось. После трагедии все разбежались по разным углам, как тараканы. Да и кому нужны чужие проблемы? Со своими бы разобраться. А тот инвалид пожизненный. Чемпион мать его, от которого даже родная федерация отказалась. Один-единственный промах, и карьера закончилась. Да что там карьера, жизнь? Ирку жалко, она и так старается изо всех сил. Не слушает малыша, хоть он пытается каждый раз ей доходчиво объяснить. Видеть ее слезы больше нет сил. Лучше пусть не приходит вовсе и не видит его таким. Не к Марку же обращаться, хотя когда-то они были лучшими друзьями. Только вот жизнь иногда подножку подставляет. А в голове только воспоминания остались.